Глава 12 Понедельник. У конкурентов выходной, а мы, наоборот, стараемся, чтобы наши двери в этот день были открыты. За полгода деятельности Петре удалось не только зарекомендовать себя как первоклассного специалиста по антикварному и современному искусству, но и как предприимчивую бизнесвумен с отменной чуйкой в этой области, пока остальные гонялись по всему миру исключительно за работами призванных мастеров, многие из которых были разбросаны по музеям и частным коллекциям, Петра сделала ставку на современное искусство, а точнее, на работу малоизвестных, но невероятно талантливых художников и скульпторов. И не прогадала. Да, она брала большой процент от продаж картин молодых талантов, но и реализовать на местном рынке их работы ей удавалось за немалые деньги. В итоге малоизвестные мастера все равно получали приличную прибыль. К тому же после аукционов и выставок, которые мы проводили, их имена становились у всех на слуху. Петра раскручивала таланты буквально с нуля. В начале недели в галерее обычно затишье, посетителей мало. Иногда кто-нибудь-то придет, например, как сегодня пожилой мужчина. Обыкновенный пенсионер, каких много. Но только с виду обыкновенные, как оказалось. Непростой посетитель скупил все холсты одного из наших художников с которым, кстати, отказались сотрудничать ведущие галереи. И только профессионализм Петры, а может, интуиция, та самая чуйка, подсказала ей поверить в молодого художника. Как же я ликовала, оформляя покупку, и даже не пыталась этого скрыть. Выручка неплохая, а это означало, что премия в конце месяца будет обеспечена. Петра у меня начальница щедрая, никогда в подобных ситуациях не забывала о своих сотрудниках. Может, удастся поехать с Алиской на море? Ведь она ни разу еще его не видела. У меня к вам небольшая просьба, Анастасия. Обратился наш новый клиент, беззвучно размешивая сахар в предложенном кофе. Конечно, Савелий Аркадьевич, чем можем быть полезны? Любезно улыбнулась. Любой каприз за ваши деньги. Не могли бы вы сегодня доставить картины ко мне домой? С удовольствием. И даже знаете что? Я вам лично их привезу воодушевленно воскликнула, не испытывая при этом ни капельки ликования. «Доставку ведь придется произвести мне, да еще и после работы. У нашего шофера сегодня выходной. Петра находилась на встрече, а вечером у нее запланирован конференц колл с Испанией. Так что выкручиваться придется мне. Главное, не забыть позвонить Ксюше и в очередной раз попросить позаботиться об Алисе. Надеюсь, у соседки нет никаких планов на сегодняшний вечер. «Вы очень любезны», – произнес Савелий Аркадьевич, сделав осторожный глоток обжигающего напитка. «Ммм, божественный кофе. Чувствую кислинку и… Хм, трудно определить. Вкус ягод, кажется. Только не могу разобрать, каких. Смородина. Точно. С радостью вас угощу из наших запасов. Это любимый кофе хозяйки галереи. Она привозит его из Индонезии». Савелий аркадьевич покинул галерею с улыбкой и небольшим пакетом кофе мелочи приятно вроде вгодила сообщила петре грандиозную новость и предупредила что воспользуюсь служебной машиной чтобы отвезти картину клиенту и поскольку моя миссия могла растянуться на несколько часов петра разрешила использовать машину и для моих личных целей то есть поехать на ней домой Савелий аркадьевич оказался действительно непростым пожилым человеком надо же Проживал он в одном из небоскребов Москва-Сити. Я б ассоциировала его с домами с барельефами и оригинальными балконными нишами, например, как на Патриарших, но никак не с муравейником из бетона и стекла. Охранник в подземном гараже любезно объяснил, как добраться до лифтов и конкретно до квартиры новоиспеченного клиента. Там пахло кофе с добными булочками с корицей. Мало того, что меня укачало в лифте, так еще вкусные запахи будоражили пустой желудок. Когда я голодная, мне плохо становится до тошноты, в буквальном смысле. Проходите, Анастасия, картины можете оставить вон у той стены». Из-за небольшого размера могла взять несколько холстов сразу. По подсчетам, за три захода должна была справиться. К сожалению, катание на лифте довело мое состояние до обморочного. Когда ждала скоростную кабинку, чтобы в последний раз подняться в апартаменты клиента, тошнота резко подступила к горлу, остановилась комом, вызвав резкое головокружение. «Только этого не хватало. Неужели меня сейчас вывернет наизнанку?» Послышался звук подъезжающей машины, которая, кажется, остановилась напротив лифта, прямо позади меня. Из нее кто-то вышел, а затем, мощно заурчав, автомобиль выехал из подземного гаража. Чувствовала присутствие постороннего человека, который находился сзади. Мне и так было плохо, а давящая энергетика мужчины еще больше усугубляла мое состояние. Это был мужчина, без сомнения. От женщины просто не может вибрировать столь сильной и тяжелой аурой. «Пожалуйста, проходите», — обратилась к нему, не поднимая головы, когда двери лифта разошлись. «Я подожду». Мужчина ничего не ответил на мои слова. И только воздух вокруг нас будто сжался, стал вдруг неподвижным. Отчего же? Места хватит для двоих. Ох, этот голос такой уникальный и глубокий, его просто невозможно спутать с другим. Наши взгляды встретились, когда я все-таки решилась поднять глаза. Влад смотрел прямо, до да косточек проникновенно сканировал, будто рентгеном.